Глава вторая. Воспитание Петра. Петр получил воспитание домашнее. Учил его сначала Диакзотов, Зотов, но вскоре обнаружилось, что Дьяк Зотов неграмотный и не только писать, но и читать не умел по-русски. Стали искать других учителей, но не могли найти грамотного. Учителей много, а грамотных мало, жаловались бояре. Но Петр уже с младенческих лет проявлял громадную настойчивость и силу воли. Голова грамотного человека была оценена в десять тысяч. Гонцы разъезжали по стране, собирали сходы и спрашивали, кто грамотный, поднимай вверх руку. Но с опущенными руками стояла перед молодым, жаждущим знания царем, неграмотная Русь. «Кто грамотный?» Мучительно раздавалось на Руси. И в один прекрасный день послышалось Мой, немножко грамотно. Голос шел из немецкой слободы. Вскоре вышли оттуда три иностранца: голландец Тимерман, шотландец Гордон и француз Лефорт. Петр стал учиться у этих иностранцев разным наукам. Окружающие были вообще недовольны тем, что Петр вздумал учиться грамоте. «Не по обычаям поступает», — ворчали в свои бороды бояре и народ. «От заветов старины отступает».